Глава 102. Лембит. На правом берегу что-то происходило. Сначала до лагеря Ливов донёсся далёкий звон колоколов. Затем на площадь перед крепостью стали со всех сторон стекаться люди. И это было непривычное мельтешение покупателей по торговым рядам. Люди сбивались плотной толпой вокруг двух возвышений в центре, на которых тоже появились... человеческие фигурки. «Они знают о куршах», — убежденно сказал Лембит. «Они поймали твоего человека, и он рассказал все, что знает. Или он сам пришел к ним?» Чтобы увидеть больше вождь, воевода забрались на высокую дюну рядом с озером, у которого были найдены тела воитцев. Отсюда, несмотря на расстояние, можно было разглядеть любое перемещение отрядов неприятеля. Уга покачал головой. «Люди Мергера не предают своих, его скорее умрет». Лембит раздраженно хмыкнул. Когда-то восхищавшие его краткие фразы воды теперь казались воплощением не мудрости, а спеси. Костяные башки прибавили Уго авторитета. Старейшины с насущными проблемами шли к нему, а не к избранному общими голосами вождю. «Чужой человек, как вода в болоте!» Сверху чистое, а внутрь не заглянуть. И даже если ты прав, что скажешь про второго, про скомороха? Он-то мог переметнуться к своим. Они не похожи на войско. Почему? Больше из чувства противоречия возразил Лембит. Они собрались вокруг своего вождя, и тот дает им напутствие на битву. Слишком долгое напутствие. Среди них женщины и дети. Они пришли на праздник. «И с кем им сражаться?» «Может, и на праздник», — нехотя согласился Лембет. На площадь, казалось, стекся весь город. В этой толпе могла быть и его сестра с двумя другими невестами. С их невысказанными ответами на таинственное происшествие у озера. Он попытался проникнуть взглядом дальше за пределы, окруженной густыми лесами границы Риги, «Надеясь разглядеть признаки затаившихся отрядов земгалов или селов, их старейшина, как и курши, ответили согласием на его призыв. Победа должна быть неминуема. Ни одного германца не останется на этой земле. Сразу за ними можно будет разгромить отряды каупа. У Ливов должен быть один вождь, только один». Лембед повернулся в сторону излучины, ниже по течению Вены, и возбужденно вскочил на ноги. «С кем сражаться? Смотри!» Чтобы лучше видеть, Уга тоже поднялся со своего места. Темная масса, поглощающая сверкающую солнечными бликами поверхность воды, выползала из-за поворота, растекалась на всю ширь реки. Попутный ветер раздувал паруса кораблей, длинные весла вспучивали воду по бортам. Отдельных гребцов на кораблях было не разглядеть, Сами корабли сверху больше напоминали нашествие полчища муравьев, устремленных к близкой добыче. Дождались. Лямбет нетерпеливо прошел к краю проплешины, словно оттуда можно было лучше разглядеть происходящее, вернулся обратно. Надо пойти к людям, воодушевить их, приструнить воицев Рига будет нашей, мы отомстим за все. За моего брата и сестра. «Пошли! Чего ты ждешь?» Теперь корабли увидели и в лагере Ливов. Весь лагерь пришел в движение. Воины, ликующие, потрясали оружием, пускались в пляс. Отряды смешивались, группировались вокруг своих старейшин, смешивались вновь. Казалось, пусти их в бой сейчас, и они неудержимым потоком, как корабли на вене, ринутся вперед, сметут на своем пути любую преграду. «Ты вождь, тебе, — говорить с людьми. Но ты воевода, тебе вести их в бой. Ты что, хочешь отсидеться здесь?» Курши поворачивают крепости. «Они нападут первыми, без нас. Пусть они высадят своих воинов и придут за нами. Мы же не можем перебраться на тот берег без их кораблей». Уга в сомнении поскреб подбородок. «Их много. Если они возьмут Ригу сами...» «Зачем им делиться добычей с нами?»